Глава 90 Кто-нибудь может объяснить, каким образом День мертвых или Ночь всех душ связаны с турниром мечей? Непонимающие взгляды. Конечно, почти никто ничего не знал об этих идиотских турнирах. Неделю назад о них слышали лишь избранные. Я увидел, что лунная плесень застенчива, нерешительно, медленно тянет руку вверх явно вовлеченная в отчаянную внутреннюю борьбу. Связь с магистром Безмой сражалась с желанием поступить правильно. Она прекрасно знала, что играла не на стороне справедливости. Мало кто из нас на ней играет. Непреднамеренно, по запоздалом размышлении. — Дело только что приняло очередной неожиданный поворот? — поинтересовался я. Я пересказал им почти все слова метательницы теней. Я хотел, чтобы эти люди думали. Они не были глупы. Один быстрый ум мог ухватить то, что проглядели все остальные. Синдж пробралась ко мне и прошептала. Нужно заглянуть домой. Должны поступить доклады. И он мог проснуться. На это есть реальный шанс? Возможно, нет. Но я предпочитаю быть оптимистом. Меня это устраивает. Хорошо. Убедись, что всем желающим пойти хватит зонтов. Современный складной зонд — очередной продукт гениальности Кипа-Проуза. Большинство экземпляров, сейчас находящихся в руках общественности, приобретены не теми, кто реально ими пользуется. Зонд — самый популярный объект кражи в дождливый день. Многие прошли извилистые, интересные пути, кочуя от владельца к владельцу. Объединенное поддерживает высокие цены — выпуская на рынок свои наиболее популярные продукты в количествах, не достигающих спроса. Такая политика поощряет пиратство. Но старики Тейты отменно убеждают публику, что затяжная социальная инвалидность – непременный бонус приобретения чего-либо, не являющегося подлинным продуктом, разработанным проузом и произведенным объединенной. Все это не имеет отношения к делу. Еще одно отклонение в сторону. Барретт ткнул меня в любимое мягкое место. «Экипаж едет, Гаррет. Готовься!» «Экипаж? Какой экипаж?» «Мамин!» «Чтобы ты по пути не утонул! Я сказал тебе об этом десять минут назад!» Он обо мне тревожился. «Извините, я действительно мало что понимаю, особенно теперь, когда появился какой-то туманный крайний срок. Все становится еще более...» запутанным. «Не спорю. Происходит больше, чем нам известно. Приглядывай за Тарой Чейн. Она догадается первой. Она знает маму лучше, чем кто-либо». Я продемонстрировал ему вопросительно поднятую бровь. «Лучше меня? Да черт побери, я так и не смог разгадать старую ведьму». Я подошел к кухонной двери. Дождь перешел в ливень. Холодный, сильный ливень. Нельзя было понять, сколько сейчас времени, только догадаться, что вечер еще не наступил. Оказалось, едва миновал полдень. Метательница теней не любила новомодных прибамбасов вроде складных зонтов. Они выходили из строя после нескольких употреблений и требовалось покупать новые. Она не собиралась играть в эти игры с пройдохами-торговцами. У Маш и Баша нашлась подделка со слишком легкими спицами, которые приходилось заново сгибать после каждого раскрывания. Маш и Баш продемонстрировали, что семейные пары готовы спорить по самым глупым поводам, придавшись жаркой схватке на почве того, держать ли поддельный зонтик постоянно раскрытым. — Это не имеет значения, — раздраженно рявкнул я. — У нас один зонт на целую толпу. «Успокойся, сынок», — сказал мне Барретт. «Будучи хитрым старым лисом, которому уже доводилось сталкиваться с погодными условиями, я велел кучеру заехать под навес». «Мы ведь не хотим, чтобы вы, сахарные наши, растаяли», — внесла свою редкую лепту Кивенс. «Что скажешь? Проблемная девчонка». Доктор Тед вернулся из краткой вылазки на территорию метательницы теней. Испорченные эгоистичные люди ругаются из-за дождя, под который еще не попали. Подумайте о бедных красных фуражках, за чьи воротники он затекает, потому что безумное начальство желает знать о каждом нашем вздохе. Это был отличный отвлекающий маневр. Не то чтобы меня беспокоил комфорт этих придурков. Наверняка они забились в какое-то теплое, сухое место. Я лично никогда не выказывал подобные приверженности своей работе. Разве что, если бы следил за типом, который мог привести меня к виновнику случившегося со Страфой. — Маш, я бы хотел, чтобы ты встретила экипаж, — сказал Бард. Спасибо. Остальные продолжат обсуждение здесь. Он хотел поговорить о Страфе. К сожалению, наша осведомленность намного выросла по сравнению с тем, что мы знали сразу после происшествия. Мы не нашли в окрестностях ни одного свидетеля, ни одного человека, видевшего по дороге осадную машину, хотя маги и криминалисты определили место, с которого должны были выпустить смертельную стрелу. Смертоносная баллиста исчезла с лица земли. Пропавший фрагмент болта так и не обнаружили, несмотря на усилия экспертов гвардии. Как неприскорбно, вынужден признать, Гаррет, что похоже... Это сойдет им с рук, — очень мрачно сообщил Барретт. Нет, не сойдет. Они могут опережать меня на час, на день, на месяц, но не на всю жизнь. Мы уже нашли множество ниточек, за которые можно тянуть. Потянем, и рано или поздно кто-то запаникует и сделает глупость. Как будто еще не сделал. Только прямо сейчас мне, похоже, не удастся подергать за ниточки. Удовольствие придется отложить. Метательница теней говорила о стремительно надвигающемся крайнем сроке с растущим отчаянием. Мне это не понравилось. И по-прежнему не нравилось. Но какое-то чувство возревало на тенистых полях моего воображения. Безо всякой причины я сам начал ощущать важность и безотлагательность. Вернулась Машега. Экипаж готов. И тут во мне проснулось любопытство. Если Маш и Баш, вся прислуга Констанц, и вы остаетесь здесь, кто управляет экипажем? Подобный вопрос мог встревожить парня с извращенным умом, вроде меня. Два наших лучших частных патрульных, Педер и Пит Петив, Иногда работают на конюшне и управляют экипажем. Они братья, близнецы, надежные люди. Снова близнецы. Занятно. Не имеет отношения к делу, но занятно. И все же, насколько надежными могут быть люди, если они бросают постоянную работу всякий раз, когда им предлагают бонус на стороне? Бонус, подразумевающий взаимодействие с лошадьми. Полагаю, индекс надежности зависит от того, что использовать в качестве шаблона.